Мы спали, укрытые рваными одеялами, под дырявой крышей пастушьего балагана, где за стеной всю ночь шевелились и вздыхали овцы. Но это был настоящий ночлег. В ногах у нас на случай заморозка валялись грубо выделанные овечьи и козьи шкуры. Я всю ночь деликатно согревал Диону, как целомудренный трестан, прекрасную Изольду. Пару раз я слышал, как к нам, затаив дыхание, подкрадывается Дарю. Но сквозь щели нашей спальни не просачивалось ничего, кроме мирного сапа усталых людей. Утром мы продолжили путь. Дарью объяснил нам, как добраться до ближайшего городка, начертил на пыльной дороге сносную карту, и уже к обеду мы были в маленьком горном городишке. Невзирая на раннюю весну, балконы уютных домиков были украшены настоящими висячими садами. В маленьком придорожном трактире Я выменил лубяную шаманскую маску на порцию рагу с капустой и кое-что из подержанных вещей. Уплетая рагу и пресные шарики каграби, мы почти весело решали, что делать дальше. — А где ваш перстень, Диона? Я впервые заметил, что на руке ее не было литого перстня печати. Его сорвал Абадор. — А вы знаете, что это за кольцо? — Оно передается в нашем роду по материнской линии более восьми веков. — Это кольцо северных королей, кольцо Индигерды. Когда-то оно принадлежало старшей дочери Ярослава Мудрого. Это знак солнечного происхождения от северных богов. На саркофаге вашего предка, Ярослава Мудрого, в Киевской Софии, выгравирован этот знак. И вы ничего не знали? Диона смотрела мимо меня, и ее брови соединились повелительно и грозно как в нашу первую встречу. Воля, ум и бесстрашие так отчетливо обрисовались в ее чертах, что я опешил, словно передо мною стояла легендарная Кримхильда, Валькирия или Орлеанская Дева. Перед смертью мать открыла мне Древнее пророчество. Оно передавалось в нашем роду вместе с кольцом. Диона умолкла. Ее лицо побледнело и напряглось. В последние дни перед гибелью мира на спасение великой северной страны придет женщина. Она явится с небес, Блески силы и славы. Она отбросит вспять силы мрака. Ее жизнь будет недолгой, Но она оставит народу той измученной страны своего сына. Это Богородица? А Руси? Нет. Это будет женщина из плоти и крови. Но если кольцо потеряно, то пророчество не исполнится. Почему? Она скорбно молчала. В эти недолгие минуты я наконец-то признал в ней долгожданную спасительницу. Великая является в простоте. Она всегда была столь проста и безоружной искренно со мной, словно ее сам и драгоценная кровь были ее виной. Я рассказал ей про рукопись Ломоносова, надежно спрятанную лягой в его петербургской квартире. Может быть, этого будет достаточно? для осуществления ее миссии она покачала головой нет у них остался ключ от небесных врат персти и лера моя крестная дочь я согласилась фиктивно выйти замуж за рубена ради создания небесных врат этот проект Готовили в глубокой тайне. Теоретические основы были разработаны русскими учеными еще в начале двадцатого века. На осуществление его ушло почти сто лет. И вот теперь... — А как же наш Кулибин? Он лишь принял эстафету. От бытия этого города зависит будущее всего человечества. И вы понимаете, почему. А Лера, это добрая, милая и очень любящая девочка. Страшно подумать, что станется с ней в руках Абадора. Ни одним из своих сокровищ Денис не собиралась поступиться. Нам предстояло вернуться в Куршавель, чтобы победить или погибнуть. Иного выхода у нас не было. Лишенная всех прав, выброшенная на улицу в одной разорванной рубашке, наследница русского престола могла претендовать разве что на койку психиатрической лечебницы. Кольцо Денис, шестигранная звезда-снежинка, была не просто символом философского камня, она была и моим шаманским знаком. Однажды.